Глава пятнадцатая. Внезапно ч у т ь ё закричала об опасности, добавив, что просто леч ь будет недостаточно и вообще станет ошибкой. Я начал идти в сторону и стрелять в лес через дверной проем, а затем и вовсе через стену. Вместе с этим оттуда тоже начался обстрел. В течение пары секунд все помещение избы заполнило облаком д р е в е с н о й щепы и пыли. Грохот стоял безумный. Моя винтовка с ее калибром сотрясала стены, тогда как со стороны леса чуть ли не гром гремел. Вражеская пуля попала мне в г о л е н ь лишь краем глаза успел заметить сноп искр и воздушную волну сработавшего эффекта доспехов. И в следующий момент меня сбило с ног. Оставаться на одном месте было нельзя. Они просвечивают избу своими браслетами, безошибочно определяя мое положение. А вот я только на чьё у т свое могу положиться. Курок в сторону и в пол. Где только что был впилось несколько пуль. Они пустили трещину по покрытию, от чего я понял, что против меня ведет бой кто-то из аранговых стражей. Только в их распоряжении есть патроны, имеющие эффект при попадании. В данном случае разрыв. Даже если пуля по касательно меня заденет, эффект порвет плоть. Они созданы для борьбы с п о р о ж д е н и я м и магии, но никак не людьми. Имутан ты меня побери. Там страж аранга. Какого демона они бьют по мне из огнестрела? Им не составит труда влететь в избу и отсечь мне голову в одно мгновение. Зачем весь этот цирк? Солнечный свет множественными линиями просвечивал продырявленную стену избы. Поднятая д р е в е с н а я пыль только подчеркивала настойчивость ликвидаторов, но самое худшее началось только сейчас. в Спыхнувшее пламя заполнило обзор, а гарь с дымом в считанные мгновения заполнили о небольшое помещение. Поняв, что нас тут хотят спалить заживо, я обнажил мечи и бросился к стене. Там начал наносить удары, пробивая нам выход. Вместе с этим скакал из стороны в сторону, сбивая прицел стрелкам. Когда мне зарядили спину, я уже хотел прыгнуть вперед, выбираясь наружу, но вместо этого меня швырнуло туда, прямо на истерзанную стену. Скочив как ужаленный, снова дернулся в сторону, избегая пуль, и в этот самый момент одна из них прилетела мне прямо в шлем, сильно приложив моё лицо к бревну. Краем глаза я успел заметить вспышку откуда-то справа. Осознание уже дорисовало очертания стрелка на крыше избы, и этот стрелок Яна был не из простых стражей. В момент удара б р е в н о пришло понимание, что меня хотят именно пристрелить. Они знают о моей особенности и не желают с этим связываться. Если на меня пойдут в ближний бой, я могу обезуметь, сильно подняв свой магический потенциал. Эта аномальная способность совсем не то, что можно п р о и г н о р и р о в а т ь Вот они и действуют иначе. Я хотел встать. Но безостановочные попадания крупным калибром п р и п е ч а т ы в а л и меня обратно. Все, на что у меня хватало времени, это не позволить ему попасть в менее защищенную часть доспехов. Только вот с каждым попаданием броня терпела колоссальный урон. Чудо, что она до сих пор не развалилась. Не з н а я что произошло, но Страш отскочил назад, меняя свою позицию, отчего появилась брешь в его выстрелах. Я-я-я и воспользовался, скачив и уходя с линии обстрела. Через мгновение м е с т а где стоял стрелок. Прочертила еле заметная нить раскаленного воздуха. Сменив мечи на винтовку, прыжками начал отдаляться от избы. Не в моих силах перестрелять стража а р а н г а но дать возможность спастись своим друзьям по несчастью из о б ъ я т о й пламенем избы могу. Стражи, много стражи уже находились на крыше и вокруг горящего домика. В их сторону я и начал стрелять, заставляя тех уходить с линии атаки, где они были прекрасной мишенью. Само собой, ни в кого попасть не удалось. Однако заставить их разбежаться в стороны у меня получилось, и благодаря этому изгнанная из города девушка смогла вынести на себе своего любимого. Мутант меня удивил. Он, скорее всего, выскочил с главного входа прямо через пламя, благодаря чему смог напасть на с р а ж е и со спины, и они далеко не сразу заметили, что их убивают. Все внимание было сосредоточено на мне, даже Аранг делал все возможное, но его преимущество скорости было сильно ограничено механизмом винтовки. Когда до противника дошло, что врагов больше, чем один, это стало переломным моментом боя. Стоило кому-то отвлечься на поиск мутанта, как моя пуля находила свою цель, и если не убивала на месте, то выводилась с т р о я точно. А вот мутант скидок не делал никому. Пламя, лес и общее замешательство только играли в его пользу. Одним своим присутствием он сильно мешал охоте на меня, а про парочку раненых влюбленных и вовсе забыли. Аранг, который к с о л о в у старался быть вне моего поля зрения и стрелять из засады, по всей видимости решил избавиться от н а д о е л ь н о г о мутанта. В момент, когда зверь напал на одного из с т р а ж е й он появился рядом буквально из ниоткуда и одним ударом клинка разрубил мутанту голову, не п о ж а л е в и самого стража. ч и т и о мне подсказывала, что так она и будет, поэтому я заранее выстрелил, однако о р а н г о й просто отвел голову, избегая пули. Что мутанту, что мне бессмысленно соревноваться с этим чудовищем скорости, и он не допустит ближнего боя, превратив наше противостояние в сражение на выносливость, где он, само собой, имеет колоссальное преимущество. Апогеем его жестокости стала казнь той парочки. Стражи просто расстреляли их, повинуясь приказу командира. Пули крупного калибра и з р е ш е т и л и их как беззащитные мишени, заставив меня смотреть на это без возможности что-то предпринять. Я не испытывал к этим двоим какой-либо симпатии, тем более был под воздействием эффекта спокойствия. Но хоть немного они были на моей стороне и успели помочь, это стало толчком к самоубийственному решению. Техника страха накрыла всех присутствующих. Я влил в нее практически все, что имел в запасе. Сейчас это получилось не слабее, чем испытала Маргарита и кадеты моего бастиона. От животного ужаса полегли все, тогда как я, держа винтовку ослабленными руками. пустил пулю прямо в лицо Оранга его голова взорвалась словно раздавленная ягода отмощная отдачи меня отбросила назад и вроде как в теле что-то хрустнуло правая рука перестала нормально слушаться однако я как завороженный встал и достав меч направился к стражам все бойцы были не в себе их разум был далеко не здесь где угодно но только не здесь и они не сопротивлялись одного за другим я зарезал всех даже раненых в голове была только одна мысль Если шевелиться, это нужно исправить. Мои статы сейчас были практически как у обычного человека, но может чуть выше, примерно как на начальных этапах F ранга. Легкая закуска для любого мутанта или даже обычного зверя. А вместе с этим еще и раненое тело и все это будучи в доспехах Аранга, который обычный человек даже поднять не в состоянии. Это осознание пришло в тот момент, когда я начал завалиться вперед, не в силах стоять на ногах. Что до этого позволяло мне передвигаться, так и не понял. Вопреки обыденности сознание я не потерял. Оно пропадало время от времени, но в основном оставалось при мне, хоть и в некотором мутном состоянии. За время п о к а в а л я л с я в и д е л сквозь щели в шлеме, что на побоище пришли мутанты и устроили себе пир. Они меня не видели, не чувствовали, что тут о с т а л с я кто-то живой, поэтому я снова стал свидетелем того, как они набивают брюхо плотью людей. Мутанты приняли меня за обычный лежащий камень, ходили по мне, сидели рядом, пожирая свою свалившуюся с неба добычу, тогда как я все это был вынужден наблюдать. Среди пришедших на пир даже были те опасные и быстрые твари, и им я казался подозрительным. Но так как вокруг было много пищи, а от меня не шла угроза, дальше обычной осторожности д е л о не дошло. Постепенно моя магическая сила восстанавливалась, а вместе с ней возможность двигаться. Я н е торопился, выжидал. Я прекрасно понимал, что отрядов ликвидаторов может быть несколько, тем более б а с т и о н у уже известно, что этот отряд истребили. Браслеты передали местонахождение погибших, и из этих данных командование будет делать выводы. Возможно, даже сейчас они смотрят, как мутанты пожирают тела и обсуждают, какие принять меры. Однако в их представлении я должен быть мертв. Доспехи Аранга не позволят технологии в браслетах просветить мое тело. А значит, по всем данным, отряд выполнил свою задачу, хоть и ценой своих жизней. Для командования тут находится братская могила, и обычные мутанты, ш т о пируют на поле боя, нет смысла немедленно отправлять еще один отряд, ведь я лежу неподвижно. Мутанты не обращают на меня внимания, моя броня слишком прочна для них, тогда как вокруг много более легкой добычи. Моя ставка была именно на это. Все изменится, когда я пошевелюсь. Вот когда это заметят. Они поймут, что ошиблись и отправят погоню. За это время мне стоит уйти как можно дальше от города, туда, куда не отправят стражей ниже Баранга. Исцеление без использования техники пришлось как нельзя кстати. Сперва наложил обезболивания, чтобы не дернуться, когда сниму блок на боль. Исцелив повреждения, снова блокировал боль. Страшно подумать, какие у меня были внутренние повреждения только из-за того, что использовал свою винтовку на урезанных характеристиках. Обычный человек может и умереть, попытайся он выстрелить из нее. Уже стемнело, а моя магия даже наполовину у н е в о с с т а н о в и л а с ь Хотелось спать, однако позволить себе такую роскошь я не мог. Пришлось и дальше лежать, притворяясь мертвым. Благодаря этому мне удалось увидеть интересную картину. Браслет орангово о г стража проявил в воздухе рядом с телом своего владельца проекцию нескольких человек. Мутанты сразу же среагировали на голограмму, попытавшись на них напасть. и были сильно удивлены, что те бесплотны, набрасывались на фигуры этих людей, без толка пролетая насквозь, а те даже не обращали на них внимания, обсуждая мой бой с отрядом. Как и предполагал, меня заметила система слежения бастиона и был в спешке собран отряд ликвидации, что особенно удивительно. Отряд состоял из бойцов того форта, который я держал свой путь. Пропажу Маргариты связали с ее неожиданным приказом на моё изгнание, по их мнению. После конфликта она решила избавиться от своей игрушки чужими силами, как это обычно и происходило. Важной информацией стало их неведение о самой ситуации с рангами. Они все куда-то пропали, ничего толком не сказав, переложили свои задачи, предупредив, что появились срочные дела, и исчезли. Когда разговор этих людей сошел о моих способностях, открылось, что я способен впадать в безумие, увеличивая свой магический потенциал не меньше, чем до аранга. Я не единственный, кто так умел. Поэтому такая особенность их не очень удивила, а вот техника блокирования магического дара сильно беспокоит очень многих. Суть в том, что на б р а н г е любое огнестрельное оружие слишком медленное для стража, мелкий калибр бесполезен, а крупный недостаточно удобен для сверхскоростной очереди. И вот тут появляюсь я, который опасен в ближнем бою, так как могу впасть в безумие, повышая свои возможности, а вместе с этим обладает техникой блокировки чужой магии. Превращая любого стража в обычного человека, п р е и м у щ е с т в о скорости высокоранговых стражей мои особенности как противника сводят на нет. По их мнению, это чудо, что один отряд смог одолеть столь неудобного врага, и их и гибель стоила того. ц и н и ч н о е командование, выбросившие своих бойцов как ненужный мусор ради одобрения своей госпожи. К слову, уже д о х л ы й госпожи. Впрочем, такой исход мне на пользу, ведь если к отправке готовится второй отряд, их уже отозвали. А для повторного сбора потребуется больше времени. Когда в их разговоре прозвучали знакомые мне имена, я снова обратился вслух. Говорили о дахаке, секаторе и искулапе. Даже ситы того припомнили. Все они были расположены ко мне, а значит попали под подозрение в измене человечеству. Их всех, за исключением дахаки, сейчас допрашивают. Сложность допроса состояла в отсутствии сильнейшего с р а н г а и, собственно, Маргариты. В тот раз эти двое были на моей стороне. И по идее посторонние не должны вмешиваться в конфликт. Марго, изгнав меня из города, внесла хаос, где им приходится действовать на свой страх и риск. По возвращении до Хаки, в случае, если он увидит то, чего ему не понравится, он может впасть в ярость, уничтожив целый б а с т и о н со всеми его стражами. Возможно, так и будет. Но опять же, чтобы стать свидетелем столь хорошего представления, мне предстоит хотя бы дожить до этого момента. После этих важных шишек, наивно полагающих, что могут решать чью-то судьбу, за местом боя следили другие люди, менее обремененные властью. Эти уже серьезнее подходили к делу и осматривали тела намного тщательнее, настолько, насколько им позволяли способности проекций браслетов. Естественно, моя персона интересовала их куда больше, чем погибший отряд. Некоторое время пришлось лежать максимально неподвижно и даже дышать через раз. Мне нельзя позволить и м у знать, что я жив. Не тогда, когда магия еще восстанавливается. С уверенностью можно сказать, что время под их наблюдением было самым сложным и волнительным. Я так не нервничал даже во время сражения, причем это было под эффектом спокойствия. Вот уж точно присутствовало пристальное наблюдение специалистов. Они важные люди, просто м о з н у л и взглядом. Когда моя магия восстановилась, остаты вернулись, я мог уже не скрываться. Все равно заметят и зафиксируют, что жив. Все же наблюдение это не прекращалось. Стоило мне встать, как мутанты среагировали мгновенно, напав со всех сторон. Только я уже был готов к этому и заранее изучил их повадки, пока они пытались наброситься на голограммы. Проблемы по-прежнему представляли быстрые образцы. Они превосходили остальных по интеллекту, ловкости и имели неприятный стиль охоты. Последнее, к слову, и являлось их слабым местом. Доспехи о р а н г а им не по зубам, и я мог без угрозы для себя подставляться, вынуждая их подбираться ко мне вплотную. А там у них не оставалось шансов выжить. Понимание ошибки у тварей наступало только тогда, когда возможность избежать смертельной контратаки пропадала, а другие жадные до плоти мутанты блокировали путь побега. Тогда лезвие моего меча настигало их как карающая коса. Стоя над трупом последнего мутанта, я посмотрел на проекцию тех важных шишек. которые по всей видимости захотели что-то сказать, не зная, сколько я тут провозился с мутантами. Но они явно уже отправили второй отряд ликвидаторов. Джон, вы изгнаны из города, начал говорить один из них. Вроде он был главой блокады. Вам присужден статус рейдера за убийство стражи. Все б ы л ы е з а слуги аннулированы. Ваше имущество будет конфисковано в пользу города. А моя семья? Поливать на меня. Но если им что-то сделают, я себе этого не прощу. Они граждане города, а ваша сестра перспективный пробужденный. Не пытайтесь связаться с ними, в противном случае мы примем соответствующие меры против них. Как с этой парой, которую ликвидировали здесь, я указал мечом на сгоревшую избу. Нападение на действующего стража несет последствия, которые в свою очередь могут в результате привести к жертвам невинных. Вам ли этого не знать? в с ё что произошло здесь, целиком и полностью ваша вина. Не сопротивляйтесь, примите свою участь. Меньше недели и все обвинения с меня будут сняты. Это все недоразумение. Не спешите, не рождайте новых жертв. Рекомендую оставаться на месте и ответить за свои преступления, сказал он, пропустив мои слова мимо ушей. Дальше говорить с ним было бесполезно, поэтому я начал собираться, чтобы свалить отсюда. о т ы с к а в останки о р а н г а подобрал его винтовку. Она отличалась от моей, но имела тот же калибр, поэтому я снял с нее только магазин. Броня стража не пострадала. Для мутантов она считая неразрушима и не представляла интереса, поэтому снаряжение осталось в приемлемом состоянии. Следующее место, которое я посетил, было там, откуда пришел этот отряд. Как и предполагал, там нашлась пара походных рюкзаков с дополнительным боезапасом и провизией. Это б ы л а охота вблизи фортов, поэтому дольше, чем на двое суток, отряд задержаться в мертвых землях не собирался. Но на одного меня тут добра было с избытком, и я забрал все. Просто схватил оба рюкзака и дал Деру. Бежал, а точнее перемещался прыжками довольно долго и постоянно меняя направление. Когда впереди показалась территория порождения магии, без страха вступил туда, так как это будет отличное подспорье, чтобы сбить стражей со следа. Это был первый раз, когда моя нога ступила на искаженную магией землю. Я не ожидал ничего особенного и уж точно не реакции системы. Обнаружена угроза умеренного уровня. Расстояние до цели четыре километра. Сообщение, выскочившее перед глазами, заставил остановиться о и осознать, что на этой территории по-прежнему в л а с т в у е т порождение магии. Его не убили, и он рядом. Четыре километра – это ерунда. Буквально тут, под боком. Поняв все это, поспешно покинул опасную зону. Плевать на преследователей. Если порождение магии решит меня прикончить, я ему ничего не смогу сделать. Для устранения такого ч у д о в и щ а Нужен отряд стражей Баранга во главе хотя бы одного а р а н г а Там нечего ловить кому-то вроде меня. И я не уверен, что на порождение магии сработает блокировка магии. Планы изменились, и я уже бежал, очертя голову, как можно дальше от и с к а ж е н н ы х земель. По пути мне встречались мутанты, некоторые делали попытки напасть, но лишь раз мне приходилось останавливаться, чтобы принимать бой. Обычно твари просто не поспевали и довольно скоро пропадали из вида. Естественно, я понимал, что это временно. Маргарита так и привела за собой мутантов. Они банально пришли по следу. Мой случай не станет исключением. И сегодня, хочу я того или нет, придется вступать в бой. Стоило в голову прийти мысли, что на сегодня от меня отстанут как мутанты, так и стражи, я остановился, чтобы перевести дух и заметил, словно по заказу удобное место для лагеря. Край заросшего карьера, откуда открывался замечательный вид. Разобрав р ю к з а к и присвистнул от богатства, свалившегося мне на голову. Количество полезных вещей впечатляло, даже часть от всего этого бросать не хотелось, особенно боеприпасы. Эта группа с таким арсеналом могла бы кошмарить любую группу мутантов, причем без вмешательства мощи командира Оранга, только своими силами, используя лишь огнестрельное оружие. Походная пища, запасы воды, средства связи и запасные браслеты. Последнее стало для меня сюрпризом. После чего я начал проверять оба рюкзака тщательнее. По всему выходило, что как бы далеко мне сейчас не удалось сбежать, Бастион знает мое точное местоположение, и они, думаю, даже сейчас идут по следу. Отпущенное время для переборки трофеев утекало столь же стремительно, как и моя карьера достойного стража, то есть практически одним махом. Первым делом перезарядил все оружие, затем закинул в рюкзак боеприпасы, пищу, воду. Несколько полезных и интересных на вид походных приспособлений, после чего снова сорвался бежать дальше. Не знаю, какой я смог пробежать расстояние, но с наступлением темноты мне о с т л о чертело. Остановился, запалил костер и принялся есть. Нападут, так нападут, ничего страшного, отобьюсь. д о в о д и т ь побег до абсурда будет плохой идеей, тем более по мою душу идут не только люди, но и мутанты. Сонливость отсутствовала. Уж не знаю почему, но уверен, бодрости мне хватит еще на один день. А вот желание что-то делать, даже просто подумать, куда-то испарилось. Не знаю, что на меня нашло, просто внезапно навалилось ощущение некоторого п о ф и г и з м а Наваждение оказалось столь необычным, что я вскочил и, подхватив рюкзак, прыгнул в карьер. Развернувшись в воздухе, посмотрел назад, просто ради интереса, не д е л а и ли я нечто бессмысленное. Однако там, в месте, откуда я сиганул вниз. Сверкнуло множество глаз, а в воздухе проявились очертания чего-то непонятного. Приземлившись, сорвался на бег с новой прытью. Чуть е проигнорировала э т у хрень. Течение магии в воздухе было искажено от одного только появления этой твари. И я дурак не следил за системными окнами, ведь там написано, насколько далеко эта тварь находится. Чисто чтобы проверить, открыл интерфейс, убедившись, что увиденное м н о й чудовище именно то, о котором предупреждала система. Сомнений не осталось. По мою душу пришло порождение магии. Я зашел на его территорию. Оно меня почувствовало и отправилось в догонку, настигнув здесь. Не толпа мутантов, мимо которых я пробегал, не отряд карателей, а именно порождение магии настигло меня первым. Самый скверный противник из всех возможных. Неровности ландшафта, как и деревья, не мешали этому монстру преследовать меня. Он пёр как-то р а н раздвигая или давя все на своем пути. Я т о л ь к о з а п и с и видел, где стражи сражались с порождением магии, и все они отличались друг от друга внешне. Однако объединяло их одно замечательное умение: они могли частично исчезать. Даже не так: их тело, словно находилось на переходной стадии между видимым спектром и полной невидимости. То видно одну часть тела, вернее его обрывок, то нет. И эти невидимые пятна постоянно двигались, превращая порождение магии в нечто мистическое. И это чудоющее меня неумолимо нагоняло.